Пятое. Заратустра — первый психолог добрых Есть, следовательно, друг злых Когда упадочный род людей Восходит на ступень наивысшего рода, то это может произойти только за счет противоположного им рода Рода сильных И уверенных в жизни людей. Когда стадное животное сияет в блеске самой чистой добродетели, тогда исключительный человек должен быть оценкою низведен на ступень злого. Когда лживость во что бы то ни стало овладевает для своей оптики словом «истина», Тогда все действительно правдивое должно носить самые дурные имена. Заратустра не оставляет здесь никаких сомнений. Он говорит, познание добрых, лучших было именно тем, что внушило ему ужас перед человеком. Из этого отвращения, «Выросли у него крылья, чтобы улететь в далекое будущее?» Он не скрывает, что его тип человека есть сравнительно сверхчеловеческий тип. Сверхчеловечен он именно в отношении добрых. Добрые и праведные назвали бы его «сверхчеловека».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 что вам, сверхчеловек, был бы страшен в своей доброте. Из этого места, а не из какого другого, следует исходить, чтобы понять, чего хочет Заратустра. Тот род людей, который он концепирует, концепирует реальность, как она есть. Он достаточно силен для этого, он не отчужден, не отдален от нее. Он и есть сама реальность, он носит в себе все, что есть в ней страшного и загадочного, только при этом условии. В человеке может быть величие».